Проснувшись, Ольга еще долго лежала с закрытыми глазами, прислушиваясь к себе. Не удастся ли вновь провалиться в небытие. В коридоре слышались легкие шаги мамы. В кухне шумела вода с напором, бьющей из крана. Звякали чашки, уютный домашний шум. Ольга приподнялась на локте, взбила подушки, снова опрокинулась на спину и зажмурилась. «Хоть бы еще десять минут. Только в комнате было слишком душно, чтобы спать» потому что муж все таки закрыл форточку. Неотвратимо надвигался новый день. «А я тебе принес кофе в постель, солнышко». Муж появился на пороге, держа в руках фарфоровую чашку с золотыми петухами. Ольга растянула губы в улыбке. Муж поставил чашку на столик-торшер и ловко подоткнул подушки, чтобы жене было удобно пить кофе. «Бутербродик принести». Он нашел под одеялом ее ногу и легонько пожал. «Какая у него все улыбка», — подумала Ольга. «Мягкая, добрая. Он хороший человек». «А принеси?» «С колбаской?» «А с колбаской?» «Секунду, Секунда, солнышко Он убежал, а Ольга взяла чашку и подула на дымящийся кофе. По бокам чашки и на блюдечке. Четыре петуха. Распушили хвосты и воинственно глядят друг на друга. В детстве она так любила на них смотреть. Сочинила сказку, почему они дерутся. Даже имена давала. Главному, с крошечным сколом по ободку над хвостом, Петя. А остальные муж не вспомнить какие. Она сделала глоток, и тут в комнату вошла мама. Что за барские замашки Оля вы тут развели? Она пожала плечами. Смотри, прольешь, как будешь отстирывать. Пятна от кофе не отходят, между прочим. Это не вывести. И я тебя предупредила. И чашку зачем взяли? разобьете сейчас а это моя любимая ольга с максимальной осторожностью вернула чашку на столик а ведь и правда ей разрешали попить из петухов только в самых чрезвычайных ситуациях когда она тяжело болела и не было гарантии что выживет раза три в жизни всего а остальное время чашка стояла в горке все поднимайся душ да пожалуйста прекращай ты это безобразие серьезно тебе говорю ольга молча поднялась рывком раздернула шторы и вгляделась в синее утро ленинградской зимы. Голые ветви тополей сплетались в мрачные узоры, а во дворе лежал снег, серый, как алюминиевые ложки в столовой. Вокруг зашумело, захлопало, и на дерево, под самыми окнами, тяжело опустилась целая стая ворон. Они каждое утро делали здесь привал по дороге на мясокомбинат, поэтому никакого знамения тут не было, но все равно нахлынула тоска. Доченька, я ведь тебе только добра желаю. Я знаю, мама, спасибо. И не надо со мной сквозь зубы разговаривать, будто одолжение делаешь. Лучше посмотри, как ты зашпыняла своего мужа. Почему он перед тобой на задних лапках должен прыгать? Ольга пожала плечами. Просто любит меня и хочет сделать мне приятное. Смотри, заиграешься. В вашей этой ситуации знаешь... Не стоит тебе харчами перебирать. Хорошо, мам, не буду перебирать. Ради сначала, а потом перебирай. Мам, я поняла. Соберись вообще, доченька. На тебя в последнее время смотреть противно. Кисель, да и все тут. Просто настроение плохое. Мама фыркнула. Это тебя жареный петух в попульник левал. Конечно, в жизни не видела ничего, жила на всем готовом. Вот и ходишь, киснешь от всякой ерунды. Не знаешь просто, какие мужья бывают. Другой давно бы тебя подбодрил. А Борис вьется. Ах, кофеёчек, Олечки, ах, бутербродик. А ты и рада. Правда? Чего ж на шею не сесть, раз подставляют?» Накинув халат, Ольга вышла из комнаты. Муж стоял посреди кухни с тарелкой в руках, ждал, пока мама закончит воспитательный процесс. Ольга засмеялась. «Я должна тебя предупредить, что ничем хорошим это не кончится», — прошипела мама.